Продолжалось три года. За это время князь Борятинский взял в плен и мама Шамиля, и большая война на Кавказе кончилась. Дядя Хасан женился на девушке из хорошего горского рода, потом взял и вторую жену из рода победнее. По бумагам она была его воспитанницей. Купил в Соленоводске дом с большим садом. По саду гуляли визгливые павлины.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 Езжай в Семигорск. Посмотри, что за комната такая».